Глава 32. Дарья. Королевский дворец встретил нас легкой приглушенной музыкой и теплым светом, льющимся из хрустальных колокольчиков люстр под потолком. И, разумеется, толпой народа. Звучали радостные возбужденные голоса, смех со всех сторон. Гости были повсюду, и каждый второй знал Джаспера. рассыпаясь в дежурных любезностях перед ним, а от каждого третьего звучали и вовсе слова поздравления. Но мне было не совсем ясно, к чему они. «Джаспер, а ты, однако, умеешь удивить! Поздравляю!» Перед нами появился темноволосый мужчина в темно-синем костюме, ведущий под локоть темноволосую худенькую женщину примерно моего возраста. На даме было длинное изумрудное платье, подол которого состоял из рюшей и оборок. И у мужчины, и у его спутницы на лицах появилось выражение вполне себе искренней радости от встречи. Мужчина с широкой улыбкой похлопал Джаспера по плечу, а затем бросил в мою сторону заинтересованный взгляд. «Ник, Эйми, какая встреча?» Джаспер остановился, приветствуя, по всей видимости, старых знакомых. «Сколько лет прошло? Пять?» «Семь! Ты как всегда, Джаспер! Поздравляем!» Женщина перевела взгляд в мою сторону и затараторила дальше. «А это Дария? И твоя подопечная, Джас? Какая чудесная девочка! Просто подарок судьбы! Какое прекрасное платье у вас, мейстера Дария!» «Такое... необычное!» «Свежий взгляд. Кто ваша модистка? И как можно к ней попасть?» «О, я сама себе модистка. Платье — моя работа», — я улыбнулась. «Ваше платье тоже чудесное. Совершенно обыкновенное. Я видела в таких же еще пятерых, представляете? К мэйстере рой больше ни ногой», — женщина поморщилась. Рады были повидаться Джаст. Ник похлопал Джаспера по плечу. «Надеюсь, ты не забудешь про семью старого друга, когда будешь составлять список гостей?» «Как я могу забыть о тебе, Сэйми?» Джаспер кивнул давнему знакомому. «Ловлю тебя на слове. Хорошего вечера вам». Обменявшись любезностями, мы вновь продолжили свой путь по направлению к главному залу. «Может, объяснишь, наконец, с чем тебя все поздравляют?» Я тихо зашептала. «У тебя что, сегодня день рождения?» «Мой день рождения летом, а поздравляют не меня, а нас». Джаспер усмехнулся и добавил, как ни в чем не бывало. «Ты забыла о том, что мы помолвлены?» «Вторая помолвка за зиму. Даже самые отъявленные ловеласы не могут себе такого позволить». В его глазах появились искорки веселья. а я даже растерялась на мгновение от такого расклада. «О, да ты просто хит сезона, сплетен!» Я ощутила, как кровь прилила к щекам. «Ну, вообще, я думала, что ты разобрался с этой... хм... проблемой». «С недавних пор мне это перестало казаться проблемой». «Можно я хотя бы еще один день побуду твоим женихом?» Джаспер старался говорить будто бы даже несерьезно. но голос от чего то дрогнул. «Проведем этот вечер как семья». Следом он наклонился к моей щеке и запечатлел мимолетный поцелуй, еще больше меня смущая. «У нас какая-то семья наоборот получается. Семья по ошибке». «Значит, ты все же считаешь все произошедшее между нами ошибкой?» Джаспер посмотрел на меня каким-то долгим и особенно проникновенным взглядом. Вита уже замерла на моих ладонях, будто понимая смысл сказанного. «Нет, нет, я не совсем это имела в виду, но...» «Сегодня давай без всяких «но». Идем. Не хочется заставлять его высочество ждать. Путь до главного зала, где должен был проходить бал». показался мне бесконечным, ощущала себя совершенно не в своей тарелке. К тому же, разумеется, все время мы были под прицелом сотни цепких взглядов, явно выискивающих новый повод для сплетен. Мне в спину слышались обрывки фраз о скорой помолвке Джаспера и о том, что в его положении нужно лучше заботиться о репутации. Ну точно, как на нашем последнем корпоративе. Вроде бы и мир другой, а люди, ну или маги-драконы, везде одинаково любят перемыть косточки окружающим. Перед глазами замелькали просторные коридоры, украшенные позолоченными барельефами, перетяжками и цветочными композициями. На стенах виднелись картины с изображением явно королевских особ. и, похоже, каких-то местных исторических событий. От убранства и пёстрых разноцветных нарядов рябило в глазах, а от аромата духов и цветов свербела в носу. Причём не только у меня. Ви пару раз чихнула, с опаской выглядывая из-под моих ладоней. И вот, наконец, музыка зазвучала громче. Мы оказались перед распахнутыми дверями, ведущими в огромный зал. Гости стекались именно сюда. Ароматы стали насыщеннее, ярче, кружили голову. Внушительных размеров мраморные колонны были сделаны в форме огромных змеев, которые своими крыльями будто держали высокий сводчатый потолок. По периметру расположились столы с ароматными закусками. Паркет был натерт до зеркального блеска, а под потолком, словно звездное небо, сияли тысячи магических огоньков. Казалось, что все пространство вокруг горит и сияет. Но мое хорошее настроение улетучилось в один миг, стоило только перевести взгляд на гостей, потому как от толпы отделилась знакомая женская фигурка, увешанная украшениями. и сверкавшая, как новогодняя ёлка. За всем этим блеском было сложно разглядеть даже цвет платья. Мэйстер Норы явно решила затмить всех на сегодняшнем мероприятии. И сияя широченной и неестественной улыбкой, эта дама направлялась, конечно же, к нам. «Почему она всё ещё на свободе?» С языка сам собой слетел тихий вопрос. «Ты же говорил, что выяснил личность хм, подозреваемого». «Потому что, если она в чем-то и виновата, то только в отсутствии совести и алчности». Так же тихо ответил мне Джаспер. «Но у нас за циничность и наглость в тюрьму не сажают». «То есть ты уверен в том, что она не преступница?» Я с подозрением вглядывалась в лицо дамочки. Я бы не была уверена в ее благих намерениях, даже если она и не преступница. Нужно держать ухо востро. Совершенно уверен, Джаспер коротко кивнул, а затем обратился к уже подошедшей мистеринуры. Доброго вечера, мистер Рейтри, мистер Дарриэ, добрый вечер. Алчная тетушка обдала нас приторным и резким ароматом своих духов, а при каждом ее слове перья, украшавшие платье, подрагивали и трепетали. «Какая приятная встреча! Не ожидала вас здесь увидеть! Думала, вы уже вернулись к себе на землю?» «Не терпится избавиться от меня!» «Дамочка вообще сейчас сильно смахивала на птицу!» Даже нос, вынюхивавший все последние новости, будто бы удлинился. «Добрый вечер!» Я прижала Ви поближе к себе, ожидая от этой дамочки любого подвоха. «Я пока никуда не тороплюсь. Как славно, что вы жертвуете собой ради моей племянницы!» Тетушка сделала акцент на слове «моей» и перевела взгляд на Ви. «Она так подросла!» такая красавица, и все еще не обернулась. Но ну, ничего, время еще есть. Не хотелось бы сегодня говорить о делах, но мне бы все же необходимо знать о ваших планах по опеке. Все же это моя родная кровь, дочь моего любимого брата. Готовить ли мне для нее детскую, покупать ли вещи, нанимать ли гувернантку, это все такие траты. Не беспокойтесь о тратах трах, мейстераноуры, и вообще больше ни о чем не беспокойтесь. В вашем возрасте волнения вредны для здоровья. Виолета будет жить под моей опекой. Джаспер заговорил спокойно, с улыбкой, но после этих слов лицо тетушки явно помрачнело. Я как раз собиралась готовить бумаги на усыновление. Если у меня и были еще какие-то сомнения на этот счет. то сейчас они исчезли джаспер правда вслух признала себя отцом ви что ж сахара в голосе дамочки стало уже меньше она вообще похоже, с трудом сдерживала истинные эмоции проступавшие за маской лживой любезности в таком случае мне не стоит переживать о будущем моей племянницы она под надежной защитой надеюсь что все не урядицы Остались в прошлом, и вы позволите мне видеться с девочкой? Она такая прелестная. Меня, к сожалению, боги не одарили детьми, ни с одним из моих пяти мужей. Моя сторона потянулась к Ви, явно намереваясь взять ее на руки, и меня накрыло плотной, с ног стеной запаха ее духов. Будто она на себя весь фулакон вылила, честное слово. Ви приподняла голову, втянула в себя воздух и в следующем миг раздался громкий чих, сопровождавшийся искрами, дымом и вспышкой. В одну секунду заботливая тетушка превратилась в самый настоящий бенгальский огонь. Перья на ее платье сначала заискрились, а следом вспыхнули рыжеватым пламенем. Тетушка заверещала. «Джаспер дернул меня к себе». что-то выкрикнув одному из слуг. Повсюду зазвучали ахи-охи и крики. Ви чихнула еще раз и еще, а затем рванула из моих рук в воздух прочь из этого балагана. «Я за ней, а ты потуши тетушку!» крикнув Джасперу, подцепила подол платья и совсем не элегантно бросилась следом за ускользающей фиолетовой точкой. которая маячила под сводчатым потолком и маневрировала, не всегда ловко между уже покачивающимися люстрами. Крики сзади лишь усиливались, к ним добавлялись еще и цокот от каблуков. Хорошенькое начало вечера ничего не скажешь. Тётушка конечно сама виновата и сама напросилась, Но такими темпами к ночи вид дворец спалит. И вообще, где эта гувернантка, когда мне действительно нужна ее помощь?» Туфли скользили по начищенному отполированному полу, как по маслу, норовя разъехаться. Но я не думала останавливаться. Мчала вперед на всех парах. Гости, слуги благоразумно расступались на пути, не желая быть сбитыми, как кегли шаром для боулинга. При этом их лица неодобрительно вытягивались при взгляде в мою сторону. Что, в общем-то, неудивительно. Дамы в пышных платьях должны стоять вдоль стенок, обмахиваясь веером и обсуждать последние новости, сплетни и перемывать косточки заклятым подружкам. Но благовоспитанные мастера, наверняка, никак не должны носиться по дворцу, задрав путающуюся в ногах юбку выше некуда. Впрочем, не было недоправил приличия в этом высшем обществе. На самом деле все правила были уже нарушены, а если не поймать разбойницу, последствия будут только хуже. Моя подопечная тем временем, бодро хлопая крылышками, выскочила из большого зала в одну из распахнутых дверей. Здесь уже не было видно гостей, только слуги в форменных черно-белых костюмах мелькали с подносами, нагруженными всевозможными угощениями. С одного из таких подносов я ловко подцепила тарелочку с какой-то изысканно украшенной и аппетитно пахнущей закуской и продолжила свой забег. «Очередной квест. Поймай дракончика» называется. Если бы не здешняя мода на длинные платья, то перемещалась бы я намного быстрее. Хотя я же ожидала светского приема, бала, на котором можно будет ближе познакомиться со здешней культурой, модой, побыть этакой «золушкой» в конце концов. Но мечтать, как говорится, не вредно. Думаю, я буду первой мейстерой, преодолевшей главный бальный зал галопом за 10 секунд. Перед глазами замелькали портреты, гобелены, фрески. Виолетте, очевидно, здесь нравилось намного больше, чем на приеме, потому как она резвилась и веселилась, ощущая простор и свободу. Я же ощущала, как корсет норовит сломать мне ребра и отпечататься на селезенке, не давая вздохнуть лишний раз. И вот мы завернули в боковой коридор, богатый и щедро украшенный свисавшими с потолка тканями. Ви замедлилась и принялась кружить, подобно маленькому ураганчику, прямо перед глазами. Здесь было пусто, а, следовательно, никто не мог спугнуть малышку, и я решилась попытаться счастья и приманить подопечную. «Ви!» — смахнула пряди, выбившиеся из прически, и помахала раздобытым угощением перед собой. «Смотри, что у меня есть! Ты же уже проголодалась?» Маленькая разбойница, услышав мой голос, совершила фигуру высшего пилотажа под потолком. задев серебристые растяжки из шелковистой ткани, натянутые между металлическими прутьями. Потолок пришел в движение в прямом смысле этого слова, но не это привлекло мое внимание. Чешуйки Ви вспыхнули сотни огоньков в одно мгновение, будто она горела изнутри, но секунда, и чешуя вновь стала насыщена фиолетового цвета. В груди вновь нарастало нехорошее предчувствие, а по коже прокатился холодок. Это явно нехорошо. Опять нужно в больницу, пока не стало слишком поздно. И что делать? Для начала нужно как-то позвать Джаспера. Витя временем совершила еще парочку кульбитов между тканями, окончательно раскачав эту конструкцию. И вот вся эта махина... будто в замедленной съемке полетела вниз прямиком на Ви. «Виолетта, осторожней!» Я рванула вперед, не думая о последствиях, а летящая на меня махине, не думая вообще ни о чем, кроме малышки. Но встретиться с Полом украшению было не суждено. Оно зависло в воздухе в паре сантиметров от моей головы, видимо, под действием чьей-то магии. Ви, явно испугавшись, наконец, юркнула мне прямиком в руки. И ее чешуйки опять заискрились, приобрели оранжевый оттенок. Под пальцами ощутила жар кожи. «Мама!» — вновь послышался тонкий, хорошо знакомый голос через нашу связь. И я забыла, как дышать. Прямо сейчас физически ощущалась эта самая связь. на тонкими золотистыми нитями окутывала вив плотный кокон будто бы оберегая от всего остального мира и тянулась извивающейся цепочкой прямиком к моей груди к самому сердцу отчего по телу расползались волны тепла мастерейстера дария из-за вашей халатности драконица чуть не покалечилась к реальности меня вернул гневный дребезжащий голос майстера греймор а следом Раздался шум быстро приближающихся шагов. «Или того хуже. Драконица могла вовсе погибнуть. А если бы меня здесь не оказалось?» И тут же металлическая конструкция, зашелестев тканями, покачнулась и отправилась под потолок. «Значит, спасла нас заботливая гувернантка. Хоть на этом спасибо. Если бы вас здесь не оказалось...» Я бы прикрыла ее собой. Резко развернулась, встречаясь взглядом с запыхавшейся гувернанткой, брови которой сошлись на переносице, а гневный взгляд сверлил меня, как никогда прежде. Сейчас не время для нотации мейстера Греймур. Лучше позовите мейстера Ретроя. Нам Сви нужно срочно в больницу. Кажется, ей опять не здоровится. Виолетта в моих руках сияла, как звезда на новогодней елке. От ее кожи веяло жаром. Мэйстера Греймур бросила взгляд на малышку, и ее лицо изменилось. Губы изогнулись в удовлетворенной полулыбке, глаза заблестели как-то, я бы сказала, недобро. От этого вида по спине пробежали мурашки, инстинктивно я попятилась. «К чему беспокоить мэйстера ретрея Гувернантка сделала несколько шагов нам навстречу. «Я могу помочь. Отправлю вас куда следует». Женщина щелкнула пальцами, и в то же мгновение меня что-то больно укололо в затылок. «Шпилька! Одна, вторая, третья...» Шпильки из прически впивались мне в кожу, но прежде чем я успела их стряхнуть, ощутила рывок, вышибающий воздух из легких. Один удар сердца, и вот дворцовый коридор перед глазами, будто по мановению волшебной палочки, сменился совершенно иной, куда менее привлекательной картинкой.